«Даже если бы они поручились, что к концу недели мне вернут обратно 70 тысяч, то все же сомнительно, чтобы я смог вынести обеды с ними». Еще хуже было после обеда. Когда мы вернулись в отель, главы семейств пошли играть в бридж, а Флора потащила меня танцевать в дансинге в нижнем этаже. Прихрамывающая жена тоже поплелась с нами,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 Недоумевая, я вернулся к себе. Глава десятая. «Беспокоюсь о своем мужике», — сказала мне Флора Слоун. «Мы сидели на залитой солнцем террасе клуба «Карвеглия» среди греческих моряков и миланских промышленников, которые так любят фотографироваться у плавательных бассейнов модных курортов». Тут же сидели и женщины разных национальностей, охотившиеся за ними. Флору в прежние времена уж никак не назвали бы благородно воспитанной. Когда нервничала, она выражалась языком официанток из столовых Нью-Джерси, обслуживающих главным образом шоферов грузовых машин. Однако здесь, на террасе, она чувствовала себя в своей тарелке и принимала все знаки внимания с истинно королевским опломбом. Я же чувствовал себя подобно солдату, который вдруг очутился в тылу врага. Временное членство на две недели в клубе Карвеаглия обошлось мне в 125 франков. Но оно было необходимо, чтобы не расставаться с читой Слоунов. Правда, сам Слоун теперь показывался редко. По утрам жаловалась Флора. Он часами разговаривал со своей конторой в Нью-Йорке, а днем и вечером играл в бридж. «У него даже совсем не будет загара», — сокрушалась Флора. «Никто не поверит, что он был в Альпах». «Пока что я имел честь обучать Флору спускаться на лыжах с гор и угощать ее завтраками. Она была осносной лыжницей» но из тех, что визжат на крутых спусках и постоянно жалуются на свою лыжную обувь. «Я не надевал алых штанов и желто-лимонной парки, найденных в чужом чемодане, а благоразумно купил себе темно-синий лыжный костюм, на что тоже пришлось потратиться».